Глава 13 Лорд Эгре выполнил свое обещание. Утром следующего дня мне привезли каталоги и любезное письмо от герцогского портного, в котором тот просил согласовать свой приезд. Поначалу я все это зло бросила в гостиной, но потом подумала, что жениху будет необыкновенно приятно оплатить все мелкие траты, так необходимые к свадьбе. Это он сам вчера так сказал на прощание, при множестве свидетелей, так что пусть оплачивает, если приятно». «Не заберет же он потом, после расторжения помолвки, ношеные чулки?» «А если его арестуют, ему будет не до моего нижнего белья?» «Так что я удобно устроилась на диване и начала выписывать все, что мне казалось хоть немного подходившим для подготовки к свадьбе». За этим делом и застала меня Энора Маруа. «Шанталь, что вы делаете?» Удивление Маркизу скрыть не удалось. «Я же получала истинное удовольствие от того, чем занимаюсь, наверняка написанное крупными буквами у меня на лице». «Видите ли, Кладет, я чуть не ляпнула Бернар, но вовремя вспомнила, что гостиное — место, куда в любой момент может зайти кто-то посторонний, а уж кто сейчас стоит под дверью, я и знать не могла. Лорд Эгрей вчера был так любезен, что предложил взять на себя все траты по подготовке к свадьбе. А поскольку на данный момент единственный урон, который я могу ему нанести, финансовый, я пытаюсь сделать его как можно более ощутимым». «Ну-ка, ну-ка». Оживился маркиз, притянул к себе мои выписки, просмотрел и присвистнул совершенно неприличным образом для воспитанной Иноры. «Кладет, меня ужасно удивляет, как вас могли взять гувернанткой в семью герцога?» Съехидничала я. «Вам бы самой не помешала гувернантка?» «Я иногда забываюсь», — без тени смущения ответил он. «Шанталь, не слишком-то вы его разоряете. Сумма итоговая неприлично мелкая». «Я стараюсь выбирать самое дорогое». Обиженно сказала я. «Нельзя же весь каталог заказать. Сразу поймет, что издеваюсь». «Можно и не весь, но с размахом». Маркиз взял карандаши и к каждой циферке справа пририсовал нолик. «Спишем на страховку от несчастных случаев. Порвется наволочка, а у вас есть запасная, точно такая же, и ничто не омрачит вашу первую брачную ночь». «Главное, чтобы ее лорд Эгре не омрачил своим появлением», проворчала я. «Все остальное я переживу». «И заключение брака? Если жениха арестуют сразу после него, — мечтательно сказала я, — это ж потянет на смертную казнь, да?» «С конфискацией имущества», — подтвердил Бернар. «Так что разве что титул при вас останется». Смотрел он на меня чуть испытующе, словно размышлял, не покажется ли мне в конце концов брак со столь перспективным женихом, о котором я так разливалась при нашем знакомстве, предпочтительнее, чем неизвестное будущее. Вчера, когда мы окончательно поняли, что мой план потерпел фиаско, я расстроилась намного больше, чем Бернар. Похоже, он с самого начала не верил в успех, считая, что лорд Эгре куда умнее, чем я про него думаю. Но, как известно, нет такого мужчины, из которого бы женщина не смогла сделать идиота. Правда, я не уверена, что в отношении лорда Эгре та самая женщина — это я. Титул тоже неплохо, покладисто согласилась я и придвинула к себе до сих пор непросмотренный каталог с посудой. «Может, и свадебные подарки оставят?» «Давайте тогда с десяток сервизов приплюсуем. Хоть будет что бить в расстройстве, что муж оставил меня во вдовстве и нищете». «Десяток — это же мало!» — оживился Бернар. «Для приличной семейной ссоры не хватит». Он потянул каталог к себе, но я не отдала. Посуду же выбирали для меня, не для него. Хотя в этом столько предметов, что и одного хватит. Но закажем все равно десять. Облюбованный им сервиз был грандиозен и очень красив. Изготовители буклета не поскупились на картинке иллюзии. Каждый предмет можно было рассмотреть до самых мелких деталек. Очень, очень красивых деталек. Пожалуй, от такого я бы не отказалась и в настоящей семейной жизни. «Этот жалко будет бить», — не согласилась я. «Нужно что-то похуже». «Для графа игре и похуже?» — Инора Моруа, осуждающая зацокала языком. «Он заслуживает всего самого высокого качества». «Если тебе так жалко бить фарфор, можно заказать вот эту серебряную супницу». Она ткнула пальчиком в массивную посудину. «Она не разобьется, возможно, немного скособочится». «Хм...», — задумчиво сказала я. «Пожалуй, на голове лорда Эгре она будет изумительно смотреться, как рыцарский шлем и нора Инора-Маруа прыснула не как взрослая нора а как проказливая девчушка. Настоящая на ее месте разразилась бы тем самым красивым серебристым смехом, что мне так запомнился». Но мне было не до указания на несоответствие вида и поведения. Картина жениха с супницей на голове так ярко передо мной предстала, что я неудержимо начала хохотать. Я прекрасно понимала, что маг такого уровня не позволит над собой издеваться. И супница до него не долетит. но как же приятно было помечтать. Я смеялась и смеялась, пока мне в голову не пришла идея, напрямую связанная с посудой. Бернар, поскольку лорд Эгре в меня никак не влюбляется, его нужно приворожить. «Время-то идёт!» «Кладет!» — прошипела Инора маруа и сделала большие глаза. «Что за глупости вы говорите, Шанталь? Это же преступление!» «Да, я всё твержу про осторожность а сама... И ведь выглядит он сейчас как Инора, так нет, тянет обратиться как к мужчине. А всему виной неправильное поведение Морока. Мужское». «Преступление!» — недовольно фыркнула я. «Иногда нужно пойти на преступление, чтобы найти управу на преступника». Или вы предпочитаете, чтобы на вашем месте, в замке, так и сидела эта кукла? А моя помолвка закончилась свадьбой? Тогда она мне по пути. Я сделаю все, чтобы этого избежать. Да и не вижу ничего страшного в привороте. В любом случае он долго не продлится. «Не думаю, что Эгрэ не заметит, как вы его будете опаивать», — ехидно ответил Бернар. «Он же весь в распознающих артефактах. А мы его отвлечем», — оптимистично сказала я. «Маг вы или не маг? Подсунете ему еще одну крысу». Я завизжу, он слопает, как миленький. «Было бы что лопать, я не знаю рецепта привораживающих зелий». «Как?» — пораженно спросила я. «Ни одного?» Я посмотрела на него с огромным подозрением. Мне не верилось, что он хотя бы из простого любопытства не узнавал, как это делается. Значит, сейчас он отнекивается просто из-за того, что считает такие вещи недостойными его маркистского уровня. Под женским мороком ходить достойно, а пытаться вернуть себе мужской — нет. Но у меня он просто так не отвертится. «Ни одного!» — высокомерно сказала Эйнора маруа тем самым только усилив мои подозрения. «Я считаю бесчестным таким заниматься, так что за неимением рецепта от вашей идеи отказываемся». «Рецепт есть!» — гордо ответила я. «У меня!» «Надеюсь, ваших знаний хватит, чтобы сварить по нему нужное зелье». «Должны же были вас чему-то научить в академии, кроме как призывать крыс и поднимать пауков. Говорят, там и полезные знания дают». «У вас?» — удивился он. «Откуда? И главное, зачем?» «Знаний лишних не бывает», — просветила я его. «Из пансиона привезла». «Все там так старательно его переписывали, что и я себе решила сохранить на такой несчастный случай, как сегодня». «Это часом не рецепт варенья?» — ехидно спросил маркиз «Инариты, бывают путают». «Можно сварить и попробовать на вас», — предложила я. «Если сработает, значит и игре влюбится». «Почему на мне?» — возмутился он. «Я вам что, подопытное животное?» «Других вариантов под рукой нет. На влюблённых крыс я не согласна, только на людей. Но не ехать же в город с проверкой на случайном норе Мой жених это точно отследит. Тогда пропадёт эффект неожиданности. Сюда приходит только Гастон, а он и так влюблён. Остаётесь только вы». «Не волнуйтесь, зелье короткого срока действия». «Нет уж, проверяем сразу на Эгре», — отрезал Бернар. «Мне трезвая голова нужна». И не успела я порадоваться, как он добавил. Но толку все равно не будет. Эгре непременно заметит. Чтобы он не отследил зелье в своей еде, в такое я не поверю. «А мы его замаскируем», — предложила я. «У меня как раз есть рецепт варенья, который готовится без сахара, но с магией. От него фонит так, что даже я чувствую». На этом фоне пара столовых ложек слабенького любовного зелья точно затеряется. В глазах моей собеседницы загорелся огонек интереса. Да, на сильном магическом фоне можно много чего спрятать, отраву в том числе. Жаль, что Эгре нам нужен пока живым. Самое простое решение не всегда подходит. «Слабенькая на лорда игре может не подействовать», — усмехнулась Инора маруа, «Другого-то все равно нет. Или у вас что-то затерялось в глубинах памяти, а вы просто стесняетесь признаться». «Скажете тоже», — недовольно ответил Бернар. «Я уже ответил. «Не интересно это мне. Давайте ваши рецепты посмотрим». С рецептами мы переместились в его спальню, где маркиз принял свой настоящий вид и поставил полог тишины, чтобы можно было говорить, не переживая, не услышит ли кто чего лишнего. «Ого!» — Бернар присвистнул, но это как нельзя лучше подходило к его нынешнему лицу. «Варенье из апельсиновых корочек? А из чего попроще нельзя?» девочки говорили «нельзя». подтвердила я. «Все дело в том, что фрукт не наш, привезен из другого мира. Да и не сам фрукт, а только его отходы. Сам апельсин съедается, варенье довольно оригинальное получается. А главное, лорд Эгрей его непременно захочет попробовать. Особенно, если вы скажете, что лично варили. «Я? Я таким не занимаюсь!» категорично отрезала я. «У меня и с обычными вареньями непростые отношения, а с этим, да еще с вливанием магии, я только продукты испорчу». «Придется вам». Бернар посмотрел на меня с некоторым снисхождением. Я уверена, что сейчас он заявит, что маркизы не варят ни варенье ни любовные зелья даже для главы собственной, то есть герцогской, безопасности. «Шанталь!» – протянул он укоризненно. «Любой ребенок знает, что магия каждого индивидуума имеет свои особенности». И взяв продукт, куда недавно была влита магия, лорд Игре непременно обратит внимание, что магичил я, и сделает правильные выводы. «Думаю, до дегустации дело не дойдет. Так что и зелье, и варенье делаете вы. Дара у вас мало, но на это хватит». «Мне варить любовное зелье? Естественно, — ухмыльнулся Бернар. Идея ваша, вам и страдать». «Должно быть разделение», — хмуро ответила я. «От одного идеи, от другого реализация. А то все я да я». На самом деле я уже приняла правоту Бернара. Правда, варка варенья от этого привлекательнее не стала. И слишком мне нравились все кулинарные изыскания. «Я вам буду ассистировать», — успокоил он меня. «Будете потом хвастаться, что у вас маркизы в подмастерьях. Чего у вас нет из составляющих?» Я бегло просмотрела рецепт. Ничего особо редкого там не было. Что не найду на кухне, можно поискать в саду. Во всяком случае, лопух я точно видела у дальнего забора. С вареньем дело было похуже. Апельсины у нас не росли, их привозили из лори, и были они жутко дорогими. Я сомнением посмотрела на Бернара. «Денег у него наверняка нет, значит, придется разоряться мне». С одной стороны, привораживать я собиралась собственного жениха, но с другой — для целей маркиза. «Я покупаю апельсины, вы копаете лопух», — разделила я обязанности. «И не говорите, что Эгре сразу определит, кем был выкопан несчастный корень. Не поверю». «Я вам потом деньги верну», — расщедрился союзник. «Сейчас, сами понимаете». Он виновато развел руками, досадуя, что лорд Игре не снабдил почему-то беглеца кошельком с деньгами для первоочередных нужд. Уверена, что продукты ему покупала настоящая инора-маруа. «С процентами!» — сурово предупредила я. «Как там называются мужчины, живущие за счет женщин?» «Жалование мне платит ваш отец», — намекнул Бернар. «Можно подумать, вы его отрабатываете», — фыркнула я. «Конечно, я же стою на страже вашей комнаты по ночам», — ехидно ответил он. Для этого меня и приглашали. Но если хотите, Шанталь, займусь и вашим воспитанием, и доплаты не попрошу. Займитесь лучше своим, а то так к концу этой истории от репутации Иноры Маруа ничего не останется». Он хохотнул, совершенно не проникшись моими словами. А я пошла к себе и вытащила кошелек, лежавший в верхнем ящике тумбочки. Денег на карманные расходы папа выдавал мне не слишком много, и обычно только после очередного выигрыша, но на апельсины хватит. Или на один апельсин. «Действительно, я же не заготовкой варенья собираюсь заниматься. Одной маленькой порции для жениха достаточно. Надеюсь, ему понравится». Я отправила Жака в город за апельсином, наказав выбрать с самой толстой кожурой. Он, конечно, поворчал, что в апельсинах не разбирается и знать не знает, в каких кожура толще, в каких худее, но деньги взял и поехал. А мы с Инорой Моруа пошли за лопухом и другими не менее нужными компонентами любовного зелья. Лопату искать не пришлось. Она стояла прислонённой к стенке сарая. овесистая такая, тяжеленькая даже на первый взгляд, но и Нора подхватила ее так, словно та ничего не весила. «Сделайте хотя бы вид, что вам тяжело», — прошептала я. «И не размахивайте лопатой, как дубиной. Вы хрупкая и Нора, а не орк, привычный к оружию». «Да кто на нас смотрит?» — отмахнулся Маркиз. «Как кто?» «Наблюдатели от лорда Игре. А если садовник увидит и поделится этим с кем ненужным, мне кажется, вы крайне несерьезно относитесь к своему положению». «Куда уж серьезнее», — вздохнула Эйнора маруа «И так все время думаю, скоро свихнусь. Не сходится у меня по некоторым пунктам. Никак не сходится». «Например...» «Я остановилась, настолько мне стало интересно, что же надумал Маркиз для своего и моего спасения. Вдруг то, что у него не складывается, сложится у меня? Например, я не могу понять, зачем ему нужна помолвка с вами. Про вытягивание жизни с помощью артефакта я не верю, уж извините. Но у него две жены умерла напомнила я. поэтому он легко согласился, чтобы вы носили обманку и волновался лишь о том, не покинет ли его кольцо этот дом? Думаете, его сватовство как-то связано с вами? И Нора Мороа пожала плечами. «Не знаю, не могу понять. Для игры точно была важна помолвка именно с вами, но почему?» «Теперь уже пожала плечами я. Дурные привычки подхватываешь легко и быстро». Можно было, конечно, посчитать, что Эгре влюбился в меня с первого взгляда, а как узнал, что племянник посватался, решил опередить во что бы то ни стало. Можно, но неправильно. Эгре не был влюблен, создавшаяся ситуация его забавляла, он играл. В какую-то свою игру с загадочными правилами и неизвестными козырями. А мы поиграем в свою, по тем правилам что нужны нам. Посмотрим, кто выиграет.